Глава тридцать вторая. Когда мы уходим, небо еще даже не начало светлеть. Каин запирает дверь, кладет ключ в карман, и мы уходим тем же путем, каким пришли. — Куда мы идем? — спрашиваю я, засовывая руки в карманы толстовки. — Бостон я знаю не очень хорошо. Опетляя по улочкам, и вовсе потерялась. Но Каин, похоже, понимает, куда он идёт, куда мы идём. Он берёт меня за руку. Завтракать. Ох, Боже. А кофе будет? Конечно. Не говори потом, что я не умею развлекать дам. Старым другам заправляют австралийцы. Тут подают латте и капучино. Раздавленный авокадо и тосты с веджмайт. Сотрудники одеты в коричневые толстовки с вышитыми на них кенгурятами. А на головах у них кенгуриные уши. Несколько унизительная униформа, однако в кафе полно австралийцев, которые явно так не считают. Кайн отодвигает для меня стул за столиком в углу. Подумал, что здесь мы сможем поговорить, не привлекая внимания твоим акцентом. Я бы впечатлилась, если бы не была так сосредоточена на настоящем кофе. Кайн подзывает официантку, которая принимает наш заказ. Я прошу двойной латте. И авокадо на тосте сведже майт. Его подают с картошкой фри, потому что это Америка. Каин заказывает яичницу с беконом, блюдо, которое австрализировали добавлением жареного банана. Я слегка оскорблена, но слишком голодна, чтобы возмущаться. После месяцев проведённых в Штатах Австралийский акцент кажется странным и царапающим слух. И я понимаю, что в любом другом месте мой голос действительно привлекал бы к нам внимание. А здесь мы исчезаем в общем шуме. Сначала мы обсуждаем убийство Кэролайн Полфри. Похоже, оно является отправной точкой всего Что произошло после? Мне всё ещё трудно поверить, что Каин и Уит встретились в тот день случайно. Предположим это так. Каин тыкает вилкой жареный банан, словно проверяет его на признаки жизни. Человек, который заманил нас в библиотеку, должен знать обо мне. и о связях Уитта и Кэролайн с моим делом. «Разве это все какая-то тайна?» «Нет, но, ну, как ты знаешь, я о деле распространяться не люблю. Конечно, эту информацию можно найти, но нужно знать, где искать». «Джин Мэттерс можно было и не искать», — отмечаю я. Но зачем Джин убивать Кэролайн или нападать на собственного сына с ножом? Не вижу смысла. Что если на Уита напал кто-то другой, чтобы отомстить за Кэролайн? Может, это разборки между Мэттерсами и Полфри? Каин улыбается. Мы в Бостоне, а не в Озерке. Я отказываюсь так быстро отмятать свою теорию. Мы точно знаем, что Джин Мэттерс врёт о том, что ты на неё напал. Не ошибается, врёт. Зачем ей это делать, если она никак не связана с убийством? Кайн хмурится. Возможно, она меня боится. Не понимаю. Если она верит, что я представляю угрозу для неё или для Уита, она могла решить помочь полиции найти улики против меня. Он решается попробовать банан. Полицейские рассказали ей обо мне за пару дней до нападения. Так что по времени всё сходится. Как ты можешь представлять для них угрозу? Может, она понимает, что плохо защищала меня в суде и полагает, как она сама сказала, что я хочу отомстить. Он поднимает взгляд и смотрит мне прямо в глаза. Я не хочу. Знаю, хоть и не понимаю, почему. Я бы хотела. Отпиваю кофе и наслаждаюсь первой порцией кофеина. «Напиток такой замечательный, будто его варили в Мельбурне». «Каин, тебя же не смогут осудить, верно?» «Могут подозревать, даже арестовать, но у них нет доказательств того, что ты кого-то убил. Суд такое не примет». «Ты сильно веришь в американскую правовую систему, Фредди?» «Но я же права, разве нет?» У них есть только косвенные улики, а больше они не найдут, потому что ты не виноват. С каждым словом я становлюсь увереннее. У них ничего на тебя нет. Полагаю, они считают, что улики не нужны, когда есть чистосердечное признание. Но они не ты не, конечно, нет. просто говорю, что отсутствие конкретных доказательств их заботит меньше, чем тебя. Они думают, что смогут заставить меня признаться. Нам нужно найти тебе адвоката, твёрдо говорю я. Он кивает. Как только найму адвоката, сразу сдамся полиции. Но я должен узнать всё, что могу, прежде чем меня схватят. Он кладёт вилку и нож на стол. Незадолго до смерти Бу раздобыл деньги. Конечно, всё потратил на выпивку, но, судя по всему, у него что-то на кого-то было. Он кого-то шантажировал? Похоже, что так. Он мог так поступить, даже не задумываясь. Его моральный компас был несколько прагматичный. Кайн хмурится. Один его приятель считает, что Бун знал что-то об убийстве Кэролайн Полфри. Насколько это вероятно? Кайн пожимает плечами. Не знаю. Бун нравилась библиотека. Он мог быть там в тот день. Получается, если он что-то видел и шантажировал убийцу, тот мог решить от него избавиться. Да, возможно. Он колеблется. Есть один мужчина, Деррил Леоновский. Работает в суповой кухне в Восточном Бостоне. Судя по всему, был там частенько бывал, играл с Деррилом в шахматы. Ты с ним разговаривал, раздумывал над этим. Но ты боишься, что он сообщит полиции. Такой шанс есть. Я могу с ним поговорить. Меня, возможно, ещё не ищут. Правда? Мне бы не хотелось тебя вовлекать. Кажется, мы определили, что я уже вовлечена. Я достаю из рюкзака тетрадь. Что мне у него спросить? Какое-то время мы обсуждаем возможные вопросы, а затем я спрашиваю. Разве он не рассказал полиции всё, что знает? Возможно. По моему опыту, управлять суповой кухней тяжело, когда рядом крутятся полицейские. Тебе он может рассказать подробнее. Стоит мне избавиться от австралийского акцента, чтобы, ну, быть не такой узнаваемой? спрашиваю я, имитируя Акцент Кайна. Он смеётся. Нет, пожалуйста, по возможности больше так не делай. Грубиян. Ты именно так и разговариваешь, между прочим. Мы оплачиваем счёт и на автобусе едем через мост к восточному Бостону. Кайн сохраняет бдительность, постоянно смотрит, нет ли рядом полицейских. или кого-то, кто слишком пристально за нами наблюдает. Я стараюсь как можно меньше говорить. Суповая кухня находится в старой церкви. Оставляю Каина снаружи и захожу внутрь одна. В церковном зале стоят столы, большинство заняты. Много стариков, хотя я замечаю и парочку подростков. Собрание тихое. За трапезой мало кто разговаривает, а если и обмениваются словами, то шёпотом. Я подхожу к стойке, где раздают горячую еду. Молодой человек в запачканной соусом толстовке берёт для меня тарелку. Спасибо, но я пришла к Деррилу, говорю я. Прошу прощения, Я не знаю фамилии, но мне очень важно с ним поговорить. Вы не дали случайно? С Надеждой добавляю я. Нет, я Джек, отвечает он, указывая на большой бейдж на груди. Чувствую себя глупой. Как могла не заметить? Джек оглядывается по сторонам. В очереди никто не стоит. Ждите здесь. Я его приведу. Если кто-то придёт покушать, скажите, чтобы подождали секунду. И я жду, стараясь ни на кого не смотреть. Джек возвращается довольно скоро. Дерил на складе, говорит он, показывая на дверь. Вам туда. Благодарю его. За дверью, оказывается, Длинный тёмный коридор, от которого отходят несколько комнат. Голос с другого конца. Я здесь. Последняя дверь слева. Осторожнее, свет не включается. Волосы на затылке встают дыбом, но я говорю себе не глупить. Я в старой церкви. Деррил обнаруживается в последней комнате. Он довольно полный мужчина неопределённого возраста. Волосы у него бледны земляничного цвета. Значит, в молодости был рыжим. На нём чёрная толстовка с надписью "Знай Христа, знай жизнь". Обильно потея, он открывает коробки и расставляет по полкам консервы. Я представляюсь. Он жмёт мне руку. Рад познакомиться, Уинифред. Джек сказал, вы хотели поговорить? Да, хочу спросить о Шони Джейкапсе. Он бросает на меня острый взгляд. О Шони? Вы же знаете, что он Да, сэр, знаю. Поэтому и пришла к вам. Вы знали Шона? Встречала его, но не могу сказать, что знала. Но насколько мне известно, вы знали. Он мягко улыбается и вздыхает. Да, он был грубиян и отличный шахматист, даже когда не был трезв. Он смотрит на меня. Почему вас интересует Шон? Каин меня подготовил. Нельзя врать людям, которые работают с бездомными. Они поймут. Поэтому я рассказываю Деррилу правду. Человек, который, по мнению полиции, убил Шона, мой друг. И вы считаете, что он невиновен? Я знаю, что он невиновен. «И откуда вы это знаете, Уиннифред?» Рассказываю ему о той ночи, когда мы с Каином повстречали Шона Джейкобса. Если бы Каин хотел убить Бу, он бы тогда это и сделал, и это была бы самозащита. А он даже не стал звонить в полицию и не поехал в больницу, потому что боялся, что Шона арестуют». Деррил явно сомневается. Послушайте, Деррил, суть в том, что я верю Кайну. И я знаю, что не задолго до смерти Шон получил определённую сумму денег и утверждал, что знает нечто об убийстве Кэролайн Полфри. Деррил щурится. Кэролайн Полфри женщина в библиотеке. Я киваю. Вижу, что он начинает что-то понимать. Что он рассказывал мне историю о девушке, которая закричала, и все подумали, что она умерла в библиотеке. Он не сказал. Тогда я подумал, что это одна из его типичных историй. Женщины корень всего зла. Особо не слушал. стараюсь сдержать радость. Это интересная информация. Больше он ничего об этой девушке не говорил. Сказал, что она получила своё, а он получит своё. Что он имел в виду? Не знаю. Помните, что он не всегда мыслил рационально или связно говорил. Как вы думаете, он мог её убить? девушку, которая кричала. Деррил размышляет, а затем качает головой. Не знаю. Шон иногда набрасывался на людей, но чтобы убить девушку и спрятать её тело, на него не похоже. Помню, как Каин говорил об об нечто подобное. Может, Шона Джейкапса недооценили? «Он делал или говорил ещё что-то странное?» «Шо он постоянно делал и говорил что-то странное. Хотя однажды он принёс мне коробку пончиков. Раньше никогда так не поступал». «Пончиков?» «Да, затейливых. Вкусы придумал явно кто-то под кайфом. Но они были пальчики оближешь». Он застенчиво улыбается. «Он делал или говорил ещё что-то странное?» Признаюсь, с тех пор я и сам их иногда покупал. Как назывался магазин, где купили пончики? Round the hole. Меня охватывает странное чувство, хотя я не знаю, что оно значит. Но внезапно всё с самого начала становится неясным. Я благодарю Деррилла за разговор. Он пожимает плечами, Мелочи. Что он не был хорошим человеком, но и плохим тоже. Надеюсь, вы правы о своём друге. Тяжело примириться с тем, что любишь убийцу. И я задумываюсь на мгновение, говорит он обо мне или о себе. Через два блока от церкви Каин обнимает меня за талию. Он ждал снаружи, но мы делали вид, что не знаем друг друга, на случай, если за нами наблюдал Деррил или кто-нибудь ещё. Мне не терпится рассказать, что я узнала. Мы идём по берегу в парке Лопрести. Вокруг почти никого. Парочка у прямых бегунов стучит кроссовками по замёрзшей набережной. Иногда встречаются собаки с хозяевами. На улице холодно, свежо и тихо. А вид на Бостон открывается замечательный. Мы прогуливаемся вдоль пирса. Каин закрывает меня от ветра, летящего с воды. Я начинаю пересказывать слова Деррилла. Она кричала: Но зачем? Не знаю, но это объясняет, почему не нашли тело, кричала Кэролайн. Но тогда она не умерла. Каин задумчиво кивает. Имеет смысл, полагаю. Но это также означает, что теперь у меня нет алиби. У всех остальных его тоже нет, отмечаю я. Рассказываю о пончиках из Around the Hole. «Кафе, куда ходит Мэри Голд?» «Да». Я глотаю. Мы знаем, что она была влюблена в Уитта еще до нашего общего знакомства. А Лорен Пенфорд говорила, что он иногда притворялся, что состоял в отношениях с Кэролайн, чтобы отвадить девушек. «Думаешь, это она напала на Уитта с ножом?» «Если решила, что он изменил ей с Кэролайн, она знает, где он живет, и изначально, до того, как они отвлеклись на тебя, полицейские видели в ней главную подозреваемую, помнишь?» Кайн выдыхает. «Хорошо». Признаю, что это возможно, но Бу она его никогда не встречала. А может и встречала? Может, он шантажировал её, потому что каким-то образом увидел, как она убивала Кэролайн. Кайн смотрит на меня. Она так сильно любит Уита? Не знаю. Я люблю тебя. Но сомневаюсь, что смогу убить человека, чтобы привлечь твоё внимание. Я запинаюсь в ужасе от того, что сказала. Смотрю на него, как кролик в свете фар. Каин мягко смеётся и прижимает меня к себе. Я тоже, говорит он и целует меня. Мы продолжаем идти в тишине. не желая прерывать приятный момент. «Надо поговорить с Уитом», — наконец говорю я. «Зачем?» «Если Мэри Голд — наша убийца, он в опасности. Она уже один раз на него напала, а если он опять ее расстроит...» «Ты права. Звони ему». «Дорогая Ханна...» «Я слегка переживаю, что ты сделала Фредди слишком наивной. Она же должна понимать, что Каин – убийца, даже если влюблена в него. Я также, честно говоря, возмущен ее неверностью по отношению к Мэрри Голд. Понятно, что Каин хочет бросить тень подозрения на кого-то еще». Но Фредди же, подруга Мэри Голд, чёрт возьми. Прошу прощения, если мои претензии звучат слишком резко, но я презираю предателей. По моему мнению, это самое низкое преступление и должно быть наказано с особой жестокостью. Могу только предостеречь тебя от этого пути, Ханна. Ты проигнорировала множество моих предыдущих предложений. И теперь я думаю, не хочешь ли ты сделать Мэри Голд убийцей в своей истории? Возможно, ты стала ревновать меня к ней. Заверяю тебя, она ничем тебе не угрожает, если ты не свернешь на этот путь. Я не потерплю предательства. Твой... Лео. Послесловие. Я не смог не заметить огромное количество толстовок в этой главе. Меня ранит эта грубость. Я лишь пытался помочь. Действие твоей книги происходит в Америке. Ты не можешь игнорировать расу. О ней нужно заявить. Если персонаж не белый, Нельзя обращаться с ним как с белым. Это просто смешно. А если он белый, он не может жить в Роксбери без явной на то причины. Я заметил, что после многих часов на протяжении которых я вносил правки в твои предыдущие главы, переписывал их так, чтобы включить заразу. Ты и не оценила мои усилия. и не внесла изменений в свою работу. Я крайне разочарован. Нет ли и здесь ревности? Ты боишься, что я напишу твою историю лучше тебя? Естественно. Я советую убрать все толстовки и заменить их чёртовыми масками. Фабер Уважаемая мисс Тайгон. В подтверждение нашего разговора по телефону мы установили личность человека, которого вы знаете как Лео Джонсона. Мы полагаем, что возможно, несмотря на ограничения, он недавно прибыл в Сидней под видом возвращающегося гражданина, медицинского консультанта или дипломата. в последнем случае он мог избежать обязательной изоляции. Конечно же, мы мобилизовали наших агентов и австралийские органы, чтобы обеспечить вашу безопасность. К письму прикреплены фотографии Уилла Сондерса, также известного как Лео Джонсон. Мистер Сондерс работал в правоохранительных органах что, как мы полагаем, и позволило ему так долго избегать поимки. Он является подозреваемым в нескольких убийствах в районе Бостона. Если увидите этого человека, пожалуйста, не приближайтесь к нему, не позволяйте ему приблизиться к вам и немедленно сообщите нашим агентам. Уверяю вас, что скоро всё закончится. С уважением, специальный агент Майкл Смит, Федеральное бюро расследований.